Второе. Мысль написать своего Фауста впервые посетила Томаса Манна в 1901 году, тотчас же после выхода в свет Буденброков. Это не было только ребяческой дерзкой мечтой потягаться силами с величайшим поэтом Германии. Уже тогда молодой писатель видел сквозь магический кристалл неясные очертания романа о новом Фаусте, в образе современного художника, продавшего душу дьяволу ради торжества своего сомнительного искусства, подобно многогрешному волшебнику из народной книги, вышедшей в 1587 году. Томас Манн поставил цель перенести экстравагантный фаустовский сюжет в прозаическую обстановку Германии начала века с тем, чтобы Фауст, и в этой обработке легенды, оставаясь символическим образом, вместе с тем, естественно, вписывался в рамку современного романа. Но ну, Томас Ман отложил этот замысел в расчете на вразумляющий урок истории, который поможет ему додумать идею, завладевшую его фантазией. Вместо Фаустуса им был тогда написан едва ли не лучший рассказ его ранней поры о писателе Тонио Крёгере, 1901 год, в котором уже содержится ряд мотивов, связанных с фаустовской темой. Как-то мотив одиночества, то есть оторванность от людей, от народа мотив отвращения и ненависти ко всему входящему в сферу чувственности, то, что в докторе Фаустусе вложено в понятие «монах-сатаны», мотив болезни как предпосылки изощренного мастерства ущербной эпохи, и, наконец, мотив холода, якобы присущего искусству как таковому, получивший совсем особое звучание в романе о немецком композиторе, прежде всего в фантастическом диалоге Ливеркюна с сатаной, этом страшном порождении его помутившегося разума. Обольщающую силу всех этих нитшанских мотивов, неотделимых от эстетики эпохи Декаданса, испытал на себе и молодой Томас Ман, Но он не поддался ей. Уже в раннем своем рассказе он противопоставляет холодным гордецам, что шествуют по тропе великой демонической красоты и презирают человека, священную русскую литературу, в которой Тонио Крёгер видит высшее проявление человечности. Ведь если что может сделать из литератора поэт, то как раз моя бюргерская обывательская любовь ко всему человечному, живому, обыденному. Не хулите эту любовь, Лизавет, она благодатна и плодотворна. В ней страстные ожидания, горькая зависть и вся полнота целомудренного блаженства. Сделанное мною ничто, самая малость, все равно что ничто. Я добьюсь большего, Лизавет, обещаю вам. И Томас Ман выполнил этот обет не случайно произнесенный его героем в письме к русской женщине. Он добился большего. Весь пафос его творчества, весь смысл его писательского пути в действенной заботе о грядущем человеке и обществе, о культуре будущего. Этим благородным пафосом проникнут и доктор Фаустус, в котором Томас Манн высказал много такого, чего не мог бы еще ни сказать, ни даже подумать молодой автор Тонио Крёгера. Всматриваясь в дальнейшее неомодернистское развитие искусства эпохи империализма с его ущербно-рационалистическими тенденциями, с его необращенностью к человеческой душе, иронической пародийностью в музыке и в литературе, и математическим кубизмом в скульптуре и живописи, Томас Манн приходит к трагическому сознанию, что художник эпохи империализма с утратой души искусства, реализма, утратил полноту и радость творчества. Возможность работы над завершением художественного замысла, возможность упиваться этой работой, Еще не бралась под сомнение такими художниками, как Тонио Крегер или Густав фон Ашенбах из «Смерти в Венеции». Напротив, для композитора Адриана Леверкюна все это уже пройденный этап. Недостижимо счастливая вчера, когда целостное завершенное произведение — только фикция, кому охота сочинять». Этой трагической потери художникам веры в завершение, воли к завершению, не видел, да и не мог еще видеть автор Тонио Крёгера. Ее принесла с собой только дальнейшая деградация буржуазного искусства XX века. И еще одно существенное привнесение в фаустовскую тему. Мы говорим о новом понимании Томасом Манном трагедии художника – уже не как об извечно неизбежной, а как атипичный для буржуазного художника эпохи империализма. Приступая к работе над доктором Фаустусом, писатель точно знал, чего он хочет, а именно — написать роман своей эпохи под видом жития одного грешного музыканта. Теоретический анализ — неотъемлемая черта психологии главных, и целого ряда второстепенных персонажей доктора Фаустуса, иные их высказывания сами собой складываются в логически продуманные трактаты или блистательные эссе, посвященные музыке и отдельным композиторам. И все же каждое произнесенное ими слово неразрывно связано с живыми и полнокровными образами романа, с путями и перепутьями искусно построенного сюжета. Доктор Фаустус, скорбная повесть Саренуса Цейтблома, преданного друга и усердного биографа, композитора Адриана Ливеркюна, никак не философский трактат, как отзываются о нем кто в хулу, кто в похвалу, иные читатели, а высокий образец повествовательной прозы. История одной трагически сложившейся жизни, включающая в себя и сочное быт писательства, и острую сатиру. Быт, обеспеченной крестьянской семьи, в которой родился будущий композитор, одинокий дом его вдового дяди, искусного мастера и торговца старинными музыкальными инструментами, где прожил ряд лет гимназист Адриан Леверкюн, вблизи от аптеки благих посланцев, принадлежавшей Цейдбломам. Старинный город Кайзер-Сашерн с его суеверными преданиями. Читатель напрасно стал бы искать этот город на географической карте. Анахроническая жизнь богословского факультета в Галле, лейпцигские и мюнхенские артистические кафе и салоны, североитальянский городок Палестрина с его суровыми руинами времен римских цезарей и, наконец, крестьянский двор близ баварской столицы, возникший на месте упраздненного монастыря, артистическая келья Леверкюна, где после долгих лет упорного труда и прогрессировавшей болезни музыканта настигает безнадежный мрак безумия. Все это воскресает, живет и дышит в пересказе Цейд блома, задавшегося целью, возможно, точнее воссоздать обстановку и духовную атмосферу, в которой складывались и шлифовались редкий талант и обширный ум его гениально одаренного друга. И биографу это удается. Ибо пером его водит Томас Манн, которому доступны и не такие задачи, поставленные словом. И в самом деле. Кто до Томаса Манна, к примеру, умел столь акустически реального создать никогда не существовавшие, измышленные автором музыкальные сочинения, сообщив каждому из них неповторимый единственный облик, вплоть до мельчайшей технической детали, вплоть до контрапунктического и гармонического его построения? Эти, лишенные всякого билетеристического дилетанства, проникновенные описания обращены к нашему слуху с той непосредственной прямотой, с какой словесно выраженный пейзаж обращен к нашему глазу, существенное расширение функции реалистической прозы.